Глава 69. От долгожданной встречи хочется улыбнуться, но я замираю не в силах пошевелиться. Он здесь, Игорь здесь. Засунув ладони в карман и брюк, стоит посреди зала и глядит на меня свысока. Но не злобно или с насмешкой, а именно с победным и довольным видом. Будто искал меня тысячу лет, а тут нашел. Выполнил свою миссию. Так и кричит. Ну что, набегалась? «Здравствуйте». С трудом произношу и протягиваю ладонь для рукопожатия. Игорь, даже не моргнув, отвечает. Его пальцы касаются моей кожи, и я тут же покрываюсь мурашками. «Рад встречи Тепло улыбается. И тут же строже кидает девушке. «Спасибо, Саша, я хотел бы поговорить наедине с Василисой Юрьевной. Где мы можем это сделать?» «В тренерской», — мямлит она. «Наедине? А можно мне сбежать?» За эти два месяца я совершенно разучилась разговаривать с ним. Он же напористый, непрошибаемый, и к нему надо привыкать, чтобы суметь противостоять. А я хватку растеряла. Боюсь, что так же, как Саша, мямлить начну. Хочу испариться, но не успеваю. Игорь уже направляется в тренерскую, а мне ничего не остается, как пойти за ним. Помещение для персонала здесь намного больше, просторнее, но стены вокруг все равно давят. На секунду ощущаю себя в спичечном коробке. Захожу в комнату первая, Покровский за мной. Оборачиваюсь со словами «Так о чем вы хотели?» Не договариваю, врезаясь носом в его стальную грудь. Его ладони обвивают меня за талию, прижимают к себе. От его близости, запаха, легкие не справляются, дышать становится трудно. И вместо того, чтобы сказать ему отойти, я выпаливаю то, что хочу. «Как ты меня нашел? я и не терял усмехается наклонившись ноздри его носа чуть дергаются и он делает то же самое что и я наслаждаемся ароматом друг друга после долгого перерыва. для кого-то два месяца ничто, а для меня целая вечность всегда знал где ты сердце обрывается падает в пятки зачем почему убежала надо было подумать хрипло отзываюсь о чем? А нас? Да. И что надумала? Закусываю губу. Тяжело сказать. Скажи, как есть, прямо. Я слишком долго ждал и больше не вытерплю. Собираюсь силами. Давай честно. Ты мне нравишься. Вылетает само. Скорее, я даже влюбилась в тебя, как девчонка. М -м -м. И это ты поняла после двухмесячного затишья? «Замолчи, пожалуйста». «Ты...» — начинает злиться. «Замолчи», — затыкаю его снова. «Дело не в тебе, а в маме Льва. Я видела ее. Знаю, что ты ее нашел, и наблюдала за ними. Огоньку мама нужна, родная. И...» «Не знаю. Я слишком собственница, чтобы делить тебя и Льву с кем-то. Даже если с родной мамой. Вдруг ты влюбишься в нее, а я останусь с разбитым сердцем и...» и не замечаю как игорь начинает хмуриться стой обрывает он что еще за мама девушка выдыхаю когда я болела я пришла к тебе домой а там она на улице и он напрягается еще сильнее не понимаю о ком ты ой а я кажется знаю разлетается на всю тренерскую звонкий но нежный голосок Мы рефлекторно поворачиваем головы в сторону девушки. Той самой, которую я видела с огоньком. Сердце сковывает словно цепями при взгляде на нее. Но они тут же опадают, когда детский виск эхом отдается в четырех стенах. Львёнок на руках у мамы начинает вырываться, увидев меня. И на секунду моё заледеневшее сердце, которое я пыталась заморозить все это время, моментом тает. Отрываюсь от Покровского, тянусь руками к огоньку — и не могу с собой ничего поделать. Забираю его из рук незнакомки и прижимаю к себе. Моя ты булочка, моё ты солнышко, как я по тебе соскучилась. Говорю это мысленно, не в силах передать настоящие эмоции. Хочется расплакаться на самом деле. Так что ты знаешь? Спрашивает Игорь с подозрением, косясь на девушку. Ну, я так думаю... Неловко улыбаясь, говорит она. Это ты меня с Лёвой видела тогда? Киваю ну да ошибочка вышла пожимает плечами смеясь я не мама львенка а скорее тетя я сестра игоря настя протягивает мне руку приятно познакомиться василиса я о тебе наслышана оторопела пожимаю ее ладонь в смысле сестра сдавленно звучит настя вдруг меняется в лице и бледнеет и вместо ответа «Вам есть что обсудить. Я пока отойду. Извините, присмотрите за Лёвой». Она резко убегает, зажав рот рукой, будто ее вот-вот вырвет. «Мне симптом этот известен теперь. Очень похож на токсикоз». «То есть вместо того, чтобы поговорить?» Сурово, почти загробным голосом начинает Игорь. Огонёк в моих руках даже пугается. «Ты сбежала?» И теперь, спустя два месяца, выясняется, что... И причины толком не было. Я хлопаю ресницами и закусываю губу. Может, сглупила. Сделала не те выводы. А что мне надо было думать? Ты ищешь биологическую маму-льва. Тут появляется эта девушка. То есть Настя, прости. Конечно, я в смятении, в расстройстве. Думаю, что ты выберешь ее, не меня. Из-за того, что хочешь семью. Родная мать все же лучше, чем какая-то девчонка с улицы, которую ты просто захотел. Он делает шаг вперед с таким видом, будто вот-вот обрушит на меня свой праведный гнев. Его не останавливает даже огонек у меня на руках. Ты права. Я выберу, родную мать льва, и тебя. Поджимаю губы, что и требовалось доказать. Ты все же ее нашел? Нашел, говорит улыбаясь. А мне опять становится не по себе. Лев будет любить ее больше и она сейчас передо мной. «Ой, Игорь!» — начинаю раздражаться. «Не надо. Я стану ему мамой, да, заменю, но рано или поздно ты найдешь настоящую, и я стану не нужна. Вась, перестань, я же говорю, я уже нашел. Биологической и родной мамой льва являешься ты».